Глава первая. София. «Милая, пора вставать, иначе снова опоздаешь в школу», — постучав в дверь, проговорила мама. «Скоро спущусь, мам». Услышав мамины удаляющиеся шаги, я нехотя встала с кровати и побрела в ванную. Мне сейчас необходим прохладный душ и большая кружка кофе, чтобы хоть как-то взбодриться. В последнее время я сплю ужасно, независимо от того, что ложусь не позднее часов одиннадцати ночи. Примерно месяца полтора назад меня стали мучить какие-то странные сны, из-за которых я просыпаюсь в холодном поту и потом долго ворочаюсь в кровати без сна. Во снах я обычно бреду по какой-то поляне, усыпанной цветами невероятной красоты. Залюбовавшись, я не замечаю, как из ниоткуда... Появляется большой, нет, просто огромный черный волк с яркими желтыми зрачками глаз. Он долго и пристально изучает меня, затем принюхивается, а после резко подается ко мне. И на этом сон обрывается, а я резко просыпаюсь с трепыхающимся сердцем. И так уже на протяжении полутора месяцев. Один и тот же сон, обрывающийся на одном и том же месте. Но меня поражает даже не сам сон, а то, как я в этом самом сне реагирую на этого волка. Он явно меня волнует, но почему? На этот вопрос я не могу найти ответа. Наспех приняв душ, одевшись в легкие льняные обтягивающие брюки синего цвета, белую футболку и белые удобные кеды, я заплела свои локоны в косу и спустилась в столовую, где меня уже дожидались мама и отчим. «Снова плохо спала ночью?» Видимо, увидев мои красные от недосыпа глаза, спросил Джимми. «Есть немного, но со мной все в полном порядке», — попыталась успокоить я родителей. После моих непрекращающихся кошмаров мама и отчим стали вести себя как-то странно. Стало больше опеки, мама и Джи были какими-то задумчивыми и немного нервными, Я часто их ловила, как они о чем-то шепчутся, пока меня нет рядом. Даже было пару раз, что они могли немного повздорить, чего до этого никогда не было за всю их совместную жизнь. Они очень меня любили и оберегали, ведь совместных детей у них так и не родилось, что очень расстраивало маму, и она, бывало, впадала в уныние. Правда, при отце она этого не показывала, а лишь грустила, когда того не оказывалось дома. Я не раз видела маму со слезами на глазах из-за этого. Правда, она просила меня не говорить ничего Джимми. Своего родного отца я не знаю, так как он бросил маму еще до того момента, когда она узнала, что ждет меня. Поэтому к Джимми я отношусь как к родному. Он растил меня с самых малых лет и всегда относился ко мне как к родной дочери. Именно отчим отвел меня в первый класс. Он же учил меня ездить на велосипеде и роликах вместе с мамой. дежурил около моей кровати, когда я болела. Он стал мне не просто отцом, он стал мне папой с большой буквы. Я всегда чувствовала его гордость за меня при различных награждениях в школе. Он всегда и во всем меня поддерживал, при этом веря, что у меня обязательно все получится. И вот совсем скоро именно он проводит меня на выпускной бал, который состоится уже через несколько недель. А уже через две недели я и сама стану совершеннолетней. У меня присутствует дикое волнение от двух предстоящих, значимых для меня событиях.